Здесь еще причина, по которой приходится менять медведей. С годами они становятся свирепыми, опасными, не говоря уж о том, что после пяти-шести лет вообще не поддаются дрессировке. Но к некоторым своим питомцам дрессировщик так привыкал, что старался как можно дольше с ними не расставаться. В его аттракционе принимала участие старая громадная медведица Майка. Валентин выводил ее, чуть-чуть подталкивая в центр манежа. Никто из зрителей не замечал, что медведица слепая. Конечно, ее могли и заменить, но Филатов не мог отказаться от своей любимицы и специально для нее придумал и отрепетировал карусель. Слепая медведица, одетая в матросский костюм, аккуратно подходила к аппарату карусели, брала за металлические перекладины, влезала на карусель и крутила педали. Я и сам о слепоте медведицы узнал случайно, И после этого с особым чувством следил за выступлениями Майки. Все служащие к ней относились тепло, берегли ее. Талантливый артист. Филатов имел и моральное, и профессиональное право требовать от всех нас полной отдачи сил. Как-то незаметно. Без громких фраз и приказов он создал в коллективе хорошую атмосферу. Редко бывает, чтобы артисты, занятые в одной программе, уж слишком разные у всех характеры, вместе встречали Новый год. В нашем коллективе это стало традицией. Более трех десятков цирков за пять лет мы объездили вместе. Об этом времени я всегда вспоминаю с удовольствием. Встречаясь на заседаниях художественного совета, различных собраниях или во время гастролей, я смотрел на чуть усталого, посидевшего народного артиста СССР Валентина Филатова И думал о том, как много он сделал в цирке. И то, что в цирках страны появились Иван Кудрявцев со знаменитым медведем Гошей, Рустам Кассеев с поразительным аттракционом, то, что медведи стали вводить в свои номера музыкальные эксцентрики, акробаты. В этом есть и заслуга Филатова. После нашего ухода из коллектива мы виделись редко, но встречи проходили радостно. Обычно он спрашивал меня. Ну как жизнь-то идет, нормальная. Наверное, так же как у тебя, отвечал я. Я уж твою корень. А все-таки здорово мы тогда работали, и коллектив у нас был хороший. И с грустью добавлял: теперь таких, наверное, нет. Мы работаем в шепето. Работаем в Ялтинском шепето. Во время первого отделения прошла гроза. Над оркестром провис брезент, образовался наполненный водой громадный пузырь. Публика собирается ко второму отделению, музыканты в ужасе. Над ними тонна воды. Зрители уже на местах, пора начинать увертюру перед вторым отделением. Дирижер позвал униформистов с граблями, чтобы они приподняли брезент, и вода бы скатилась. Только униформисты дотронулись до брезента, как его прорвало, и на оркестр обрушился водопад. В них смыло ноты, инструменты, оркестранты с ног до головы мокрые, публика от смеха лежала. Из тетрадки в клеточку, август 1953 года. С коллективом Филатова нам нередко приходилось работать в Шапито. В самом слове «Шапито» есть романтика. Но я работать в Шапито не любил. В них осталось что-то от балагана. Серый брезентовый купол Шепито на фоне стеклянных автостанций, и современных гостиниц, кажется убогим. К сожалению, как правило, городские власти отводили для Шепито окраины или неудобные районы. В Горьком, например, цирк стоял около вокзала, в Канавине. Мне запомнилась история с гудками, которая произошла, когда мы выступали в этом цирке. В программе принимал участие один сатирик. Он исполнял злободневные куплеты, и публика его хорошо принимала. На премьере сатирик заканчивал первое отделение. Вышел он на манеж и объявил, что будет исполнять куплеты. Помирать нам рановато. Только пианистка сыграла вступление. Как рядом с цирком протяжно загудел маневровый паровоз кукушка. Сатирика из-за этих гудков не слышно. Он решил переждать, когда паровоз закончит куковать. Наступила тишина, а сатирик снова объявляет «Помирать нам рановато!» Пианистка играет вступление, и тут опять паровозные губки. Так продолжалось несколько минут. Артист буквально осатанелся.